Глава четырнадцатая. Трофеи. Синтара оттолкнула верас и схватила тушу болотного оленя, на которую нацелилась зеленая. Маленькая драконица зашипела и не сильно шлепнула Синтару. Та не обратила внимания. Она не хотела тратить время на драку. Перед ней еда, и ее нужно съесть. Им сбросили со склона столько мяса, сколько она не видела уже много месяцев. Вокруг него полукругом собрались все драконы, большие голодные твари. Синтара не собиралась останавливаться, пока не исчезнет последний кусок. Потом она лежет отдохнуть на солнце, и пусть себе людишки волнуются, и вот опять что пора отправляться в путь. Она отправится тогда, когда будет готова, и не раньше. Вокруг шумно насыщались драконы. Они перемалывали кости, рвали мясо, ворчали, стараясь отхватить кусок побольше. Те, кто покрупнее влезли в центр и захватили самые здоровые туши, драконы поменьше, оттеснённые в сторону, вынуждены были довольствоваться птичьими тушками, рыбой и даже кроликами. Синтара запрокинула голову, чтобы заглотить кусок болотного оленя, и увидела рядом с одним драконом людей. Дракон У вечный серебряный пытался поесть. Похоже, он вовсе не замечал людей, хотя те возились его хвостом, он был так голоден, что ничто не могло отвлечь его от еды. Синтара тоже оставила бы это без внимания, если бы не разглядела, что возле него суетятся два человека, принадлежащие ей. Она проглотила кусок и издала низкое недовольное ворчание. подумала не вмешаться ли, но решила продолжить трапезу и заодно всё обдумать. Удивительно, но ей начало нравиться внимание людей. Лестно иметь слуг, пусть всего лишь двуногих, да что важно, они невежественны. Не знают, как правильно её восхвалять. Не принесли ей никаких подношений. Ну, младшая, правда, кое-как научилась за ней ухаживать. Но всю ночь Юнтара крепко спала, и ей ни разу не пришлось просыпаться, чтобы выковырять из ноздрей и ушей паразитов-кровососов. И ещё девчонка притащила ей рыбину, большую и свежую. А удачлинская женщина пыталась обращаться к ней с почтением. Конечно, драконы не так глупы, чтобы поддаваться на лесть, но слушать комплименты и восхваления было приятно. К тому же они показывали, что человек усвоил должное уважительное обращение. Ещё ей очень нравилось, что у неё одной двое служителей. А теперь, похоже, они обе перешли к неразумному Серебриному, и это было неприятнее всего. Ведь так сладко чувствовать трепет ревности между двумя женщинами, оспаривающими друг у дружки право на её внимание. Тимара радовалась, поднося ту рыбину. Девчонка ощущала удовольствие не от того только, что служит дракону, но и от того, что делает это лучше Элис. Синтара предвкушала, как подтолкнёт их к более жёсткому состязанию. Их нынешнее сотрудничество совсем не понравилось ей. Она чувствовала себя оскорблённой, ведь они теперь занялись Серебряным драконом, так же как занимались ею. И бесполезный спутник Элис тоже был с ними. Кало воспользовался тем, что она отвлеклась, и вонзил зубы в козью тушу, которая была ближе к ней, чем к нему. Синтара недовольно зашипела и вцепилась в другой конец туши. Впрочем, добыча была так себе, она почти протухла и разваливалась пополам ещё до того, как Синтара её дёрнула. Кало проглотил украденный кусок и сказал: "Ты должна научить свою служанку большему почтению, или ты её потеряешь". Значит, он тоже заметил отступничество девчонки. Как унизительно. Синтара едва не направилась к ней, но гордость уберегла её от этого. Мне не нужна нянька, сообщила она Калу. Ну, конечно, не нужна. Никому из нас не нужна. И всё же я никому бы не позволил забрать то, что принадлежит мне. Он весьма неплох. Ты ведь заметила, что меня выбрал вожак людей. Он сказал это потому, что они распознали во мне вожака драконов. Правда? Как жаль, что остальные драконы не распознали. Синтара рванулась вперёд так быстро, что и ящерица не успела бы моргнуть, схватила тушу речного поросенка, лежавшую прямо перед ним, и утащила к себе. Кало ощетинился, попытался вздыбить шипы в гриве. Какая жалость, спокойно заметила она, как будто не желая, чтобы он услышал. Она перемолола поросенка в кашу и проглотила, потом добавила Одна из женщин, что ухаживает за мной, весьма осведомлена в том, что касается драконов и старших. Её очень уважают в родном городе. Она решила пойти с нами, потому что восхищается мной. И она знает, когда драконы прошлого признавали кого-то вожаком, это всегда была королева, такая как я. Такая как ты, королева. А что, тогда тоже были драконы без крыльев? Зато у меня есть зубы. С этими словами Синтара широко раскрыла пасть. Напротив них медленно поднял голову Меркор. После чистки его золотая чешуя сверкала на солнце. По сторонам шеи, там, где раньше в змеином облике у него были ложные глаза, теперь едва виднелись отметины. Меркор был мельче их обоих, но подняв голову, он словно излучал силу. "Никаких драк", спокойно сказал Меркор, как будто имел право указывать им. "Не сегодня". Ведь мы вот-вот оставим это место и начнём путь обратно к нашим истокам, к тому, чем мы должны быть. "О чём ты спросила она?" Втайне она была довольна окликом, ей не хотелось драться, сейчас, когда вокруг столько еды. Меркор поймал её взгляд. Его неподвижные глаза сверкали чёрным, как два обсидиановых осколка в оправе глазниц. Синтара не смогла ничего прочесть в этом взгляде. Я о том, что сегодня мы отправляемся в путь, возвращаемся в Келсингру. Покопайся в памяти, и ты быть может поймёшь. Келсингра передразнил его Калу. Синтара полагала, что он тоже рад вмешательству Меркора, который удержал их от сражения. Но Калу не мог смириться и обратил своё раздражение против Золотого. Келсингра повторил Меркор и склонил голову. выискивая, не осталось ли где кусочка еды. Люди принесли больше, чем обычно. То ли это был прощальный подарок, то ли они избавлялись от излишков, но драконы быстро все съели, и Сентара видела, что не одна она осталась голодной. Хотелось бы вспомнить, каково это быть сытой, ведь в нынешней жизни она никогда не наедалась до сута. Кельсингра вдруг поддержала Меркора Верас. Другие драконы подняли головы. Кельсингра протрубила фенте и подпрыгнула. Её передние лапы оторвались от земли, она расправила крылья и забилась ими бесполезно. Драконица сложила крылья, словно застыдившись. Кельсингра хором повторили оранжевые, как будто это слово доставляло им радость. Меркур поднял голову, оглядел их и задумчиво сказал: Время покинуть это место. Ибо слишком долго нас удерживали здесь в загоне, как скот. Мы спали там, где они нам указали, ели то, что они нам давали, и мы решили, что обречены жить во мраке. Драконы так не живут, и я так не умру. Если я должен умереть, я умру как дракон. В дорогу. Он повернулся и направился к речному мелковадью. Некоторое время драконы смотрели ему вслед, потом последовали за ним. Синтара обнаружила, что тоже идёт. Хвост Серебреного, похоже, пострадал от удара драконьей когти. Уж больно рваными были края у раны. Тимара гадала, намеренно ли повредили Серебреного или случайно в ежедневной битве за еду, и давно ли это случилось. Рана длиной с предплечье Тимары была у самого основания хвоста. Судя по её краям, она уже почти зажила, но её снова растревожили. Выглядела она скверно, пахла ещё хуже. Около неё жужжали мухи, крупные и мелкие. Элис и Седрик стояли рядом с Тимарой, как робкие детишки, и чего-то ждали от неё. Серебряный не проявлял к ним никакого интереса. Он занял место в дальнем конце дуги, образованной драконами вокруг мяса, утаскивал то, до чего мог дотянуться, и отступал на полшага, чтобы спокойно съесть. Неплохо было бы дать ему что-нибудь крупное. Пускай бы ел и стоял спокойно с занятой пастью. Серебряный ухватил крупную птицу, подбросил, поймал и заглотил. «Пора действовать. Когда еда кончится, его нечем будет отвлечь». Седрик принёс свою сумку с бинтами и мазями, Тимара притащила ведро с чистой водой и тряпку. Она ощущала себя гонцом, который забыл слово послания, а те, кому они предназначались, стоят и ждут. Тимара отвернулась и стала думать, что бы сделала, будь она одна, как того хотела. Нет, призналась она себе. Ей бы хотелось, чтобы с ней был Тац или хотя бы Сильвия и Рапскаль. Какая она дура, вызвалась заботиться об этом несчастном серебряном. Небожевнице было более чем достаточно. Она не в состоянии заниматься ещё этим тупицей. Тимара постаралась выбросить из головы такие мысли и яростно отринула все сомнения, ведь здесь стояли эти двое из Удачного. Она легонько коснулась грязной шкуры дракона подальше от раны. "Эй, привет", сказала девушка. "Серебряный" Слегка дёрнулся от прикосновения, но не ответил. Тимара удержалась и не оглянулась на своих спутников. Ей не нужны ни их одобрение, ни руководство. Она плотнее прижала руку к шкуре дракона, тот не отпрянул. Послушай, дракон, я хочу помочь тебе. Скоро мы все пойдём вверх по реке искать место получше, но сначала я должна осмотреть рану у тебя на хвосте. Иначе её разъест речная вода. Ты мне позволишь? Дракон повернул голову и посмотрел на неё. Из пасти свисала половина тушки. Определить, что это было за животное, Тимара не могла, но пахло оно ужасно. И ей казалось, что дракону лучше этого не есть. Однако дракон вскинул голову, раскрыл пасть и проглотил мясо. Тимару затошнило. Она напомнила себе, что многие звери едят падаль, не стоит так переживать. Существо снова посмотрело на неё. Глаза у него были голубые, как небо, или барвинок, и в них медленно вращались вихри цвета. Дракон вопросительно рыкнул, но смысла в этом Тимара не уловила. Она попыталась отыскать в его взгляде искру разума, что-нибудь кроме простого осознания её присутствия. Серебряный дракон, ты позволишь мне помочь тебе с этой раной, снова спросила она. Дракон наклонил голову и потер морду о переднюю лапу, чтобы убрать полоску внутренностей, свисавшую из пасти. Потом поковырял когтем в носу, чихнул, и с упавшим сердцем Тимара увидела, что его ноздри и уши полны паразитов, и их надо будет удалить. Но сначала хвост сурово напомнила она себе. Дракон открыл пасть, показав длинный ряд сверкающих острых зубов. Он казался таким спокойным, даже беспечным, Но если она причинит ему боль и разозлит, то может погибнуть от этих зубов. "Я начинаю", сказала она дракону-спутнику, потом заставила себя повернуться к удачницам и добавить: "Готовьтесь". Он мне не ответил. Не похоже, что он у меня животное, так что неизвестно, что он выкинет, когда я буду осматривать его хвост. Может, попытается напасть на меня или на всех нас. Седрик приуныл. Но эльс решительно оскалилась. Мы должны для него что-нибудь сделать, заявила она. Тимара обмахнула тряпку в воду и провела ею над раной. Вода с тряпки потекла в рану и полилась по хвосту грязным потоком. Из раны вымыло несколько личинок, насекомые взлетели жужжащим облачком и попытались тут же сесть обратно. Вода всего лишь смыла грязь с поверхности, но дракон не обернулся и не зашипел. Тимара Собралась с духом и осторожно прижала тряпку к ране. Дракон дёрнул шкурой в этом месте. Девушка смыла слой грязи и насекомых, обнажив рану. Потом прополоскала тряпку в ведре, отжала и уже более решительно приложила обратно. Потрескавшаяся корка лопнула, и из раны потекла зловонная жидкость. Дракон фыркнул и повернул голову, чтобы посмотреть, что с ним делают. Когда его голова метнулась к Тимари, Она подумала, что тут ей конец придёт. Но чтобы крикнуть, ей не хватило воздуха. Однако дракон понюхал сочившуюся рану, прижал нос к воспалённой плоти и провёл им вдоль раны, выдавливая гной. Запах был ужасный. Жужжали мухи. Тимара тыльной стороной кисти закрыла нос. Он даже пытается помочь нам, проговорила она сквозь зубы. Внезапно дракон потерял интерес к ране и снова занялся едой. Тимар, пользуясь возможностью, снова намочила тряпку и стала вымывать гной. Она три раза отжимала и полоскала тряпку, пока вода в ведре не сделалась едва ли не такой же, как то, что текло из раны. Вот попробуй этим. Она обернулась и увидела, что мрачный седрик протягивает ей тонкий нож. Тимар уставилась на лезвие, Она вообще-то ожидала, что ему хватит смелости мазать и перевязывать. "Зачем?" спросила она. "Нужно срезать нарошие дикое мясо, затем свести края. Может быть, даже наложить швы, иначе рана не заживёт". "Дикое мясо? Вот это, набухшее по краям раны, нужно срезать его и потом перевязать рану, чтобы свежий срез соединился с другим свежим срезом, тогда всё срастётся". Срезать плоть дракона? Ты должна это сделать. Посмотри, она вся высохла, она уже мертва. Так рану не залечить. Тимара посмотрела и судорожно сглотнула. Он был прав. Он протягивал ей сверкающий нож, завёрнутый в чистую ткань. "Я не знаю, как это сделать", призналась она. "Похоже, никто из нас не знает, но мы уверены, это нужно сделать". Тимара взяла нож и постаралась покрепче его ухватить. Свободную руку она положила на хвост дракона. "Я начинаю", предупредила она, и осторожно приставила нож к вздувшейся кромке раны. Нож был очень остёр, он легко вошёл в плоть. Тимара словно со стороны смотрела, как её собственная рука срезает ожеревневшую кожу с края раны, как будто срезаешь шкурку с высохшего плода. Под слоем грязи и чешуи обнажилась тёмно-красная плоть. На ней выступили яркие капли крови, но дракон вгрызался в еду и как будто ничего не чувствовал. "Вот так тихо и возбуждённо", сказал Седрик, "правильно. Срежь этот кусочек, и я его уберу, чтобы не мешал". А она так и сделала, едва заметив, как Седрик ловко подхватил срезанное рукой в перчатке. Элис стояла молча, то ли сосредоточенно наблюдая, то ли стараясь не смотреть. Тимаре было некогда на неё оглядываться. Она очистила один край раны, перевела дух, собралась и вонзила лезвие с другой стороны. По телу дракона пробежала дрожь. Тимара застыла, острый как бритва нож замер, вонзившийся в бугристый край раны. Дракон не повернул головы. Бороться, выдохнул он. Слово едва достигло её слуха. Но оно было сказано очень по-детски, без напора, или оно только почудилось ей от страха? «Бороться?» — мягко спросила дракона Элис. «Бороться за что?» «Что такое?» — изумился Седрик. «Бороться? Вместе. Бороться? Нет-нет». Тимара стояла, не двигаясь. «Она ведь уже думала, что Серебряный лишен разума, а он вдруг заговорил. Потрясающе!» «Не бороться?» — переспросила Элис, как будто говорила с ребенком. «С кем бороться в лес, Седрик? Кто борется?» Непрошенное вмешательство. Тимара задержала дыхание, чтобы не сорваться и спокойно сказала: "Она говорит не с вами". Дракон что-то бормочет. Мы впервые слышим его речь. Элис пытается поговорить с ним. Девушка уверенно повела нож через затвердевшую плоть к концу раны. "Сосредоточенно на деле", предложил Седрик, и Тимара была благодарна ему за поддержку. "Как тебя зовут?", спрашивала Элис. "Прекрасный" Серебряный дракон цвета звёзд и луны, скажи своё имя. Её голос был полон сладкой лести. Тимара ощутила, что в драконе что-то изменилось. Он не заговорил, но было похоже, что он слушает. Что ты делаешь? раздался за спиной Тимары голос Таца. Она вздрогнула, но не позволила дрогнуть руке. Что обещал, то и делаю, забочусь о серебряном. С ножом Я обрезаю дикое мясо перед перевязкой. Приятно знать, как это называется. Тац присел рядом с ней и внимательно изучил её работу. Там ещё много гноя. Тимара разозлилась, но тут Тац предложил: "Давай ещё раз промоем, я принесу воды". "Будь так добра", ответила она. Тац ушёл. Тимара аккуратно срезала лишнее и снова Седрику хватил и убрал из-под ножа полоску сухого мяса с чешуйками, возвращая ему нож. Тимара заметила, как трясутся у нее руки. «Кажется, мы больше ничего не сможем сделать, пока не промоем рану еще раз», — сказала она. Седрик уже закрывал свой ящик быстро и аккуратно, как будто это было важнее, чем рана дракона. Тимара почуяла сильный запах уксуса и услышала, как звякнули склянки. «Похоже, что так», — согласился он. Тимара старалась не прислушиваться к тому, что говорит Элис, но снова уловила слова «по». Но ты собираешься куда-то? В прекрасное место. Куда ты идёшь, малыш? Куда? Дракон что-то сказал. Нет, он не произнёс ни слова, и Тимара внезапно осознала, что и раньше слышала вовсе ни слова. Это её разум производил подмену. Дракон ничего не сказал, но он вспомнил что-то яркое. Перед Тимарой мелькнуло видение: горячий солнечный свет греет чешуйчатую спину. Запах пыли и цветущего лимона плывёт в воздухе, вдали бьют барабаны, гудит волынка. Также внезапное видение пропало, оставив её с ощущением утраты. Там было место, доброе место тепла, пищи и дружбы, место, имя которого утрачено во времени. Кельсингра, это сказал несеребряный. Имя дошло до неё от двух других драконов. Но оно было как рама для картины. Оно уловило и вместило в себя все образы, которые пытался передать Серебриный Кельсингр. Вот, как называлось то, к чему он стремился. Дракон задрожал, а когда дрожь утихла, Тимара ощутила, что его состояние изменилось. Он обрёл уверенность и почти утешился. Кельсингр тихо повторил Элис, успокаивая его: "Я знаю, Кельсингр. Её фонтаны и просторные площади, я знаю её каменные ступени и широкие двери зданий, луга с густой травой по берегам реки и источник серебряной воды. Золотоглазые старшие в летящих одеждах приходят встречать драконов, когда те приземляются в реку. Её слова помогли серебряному дракону собрать знания воедино. Тимара, не задумываясь, положила руку ему на спину. На один краткий миг она ощутила его, как будто её задела в толпе чья-то рука. Они не произносили слов, но разделили стремление. Но не здесь, горестно произнёс он, и Элис отозвалась: "Нет, милый, конечно, не здесь. Кельсингра, там-то на своём месте. Туда мы поведём тебя". Кельсингра, Кельсингра, громкое согласие прочих драконов застало Тимар в расплох. Она стояла, склонившись над хвостом Серебриного, потом выпрямилась и увидела, что драконы закончили трапезу. Один вдруг вскинулся на задние лапы, взвыл Кельсингра и плюхнулся обратно. Она посмотрела на Седрика и поняла, что он опять слышал только половину разговора. Тимара торопливо пересказала: "Драконы хотят идти в Кельсингру. Это то место, о котором Элис говорила Серебриному. Ну так зовётся город старших". Они все повторяют его имя. Она ощутила беспокойство и увидела, как другой дракон вскинул голову, развернулся и двинулся к берегу. Драконы закончили есть, нам надо перевязать ему хвост и собрать вещи. Я уверена, что баркас скоро подаст сигнал к отправлению. Они сказали утром, что хотят, чтобы мы ушли пораньше. И как будто её слова стали последней командой, драконы один за другим направились к реке. Девушка впервые видела, как эти существа целенаправленно куда-то идут. Тимара не убирала руки со спины Серебряного, словно так можно было остановить его. К ним спешил Тац с ведром чистой воды.